Глава четырнадцатая В заливе Сент-Мэри стоят на приколе несколько кораблей, так что губернатор отрекомендовал их экипажи на прочесывание береговых линий всех островов. Милый сердцу говор жителей Юго-Западной Англии убаюкивал и навивал мысли о долгожданном домашнем уюте. «Есть жертвы?» Голос Элиса пророкотал ей прямо в ухо. «Должно быть, он держит ее на руках», — поняла Перси, постепенно выходя из туманной дымки забытья. «Прячешься», — укорила она себя, трусиха. Но она и пальцем не пошевелила. От Элиса исходило тепло, и она была заботливо укутана. Нет, не в жесткое одеяло. А в пушистый шерстяной плед. Я люблю вас, ненавижу вас, вы нужны мне. Почему вы не удосужились? Почему вы не удосужились сказать, что любите меня? Все разрешилось бы. Не могу утверждать наверняка, милорд. Всем шлюпкам, кроме вашей, удалось добраться до берега. Некоторые высадились в Сент-Мэри, а другие... Волд Гримсби на Треско. Но, как я слышал, у одного пожилого пассажира случился сердечный приступ, и женщина умерла от простуды. Есть и травмированные. Пока затрудняюсь судить, насколько серьезно. Вся судовая команда благополучно выбралась уже после того, как вашу шлюпку опрокинула. На корабле вместе с командой оставался пассажир. Есть о нем известия. Простите, милорд. Не могу знать не сомневайтесь все берега будут обысканы и все люди подобраны отвезем вас в резиденцию губернатора туда стекаются все последние известия потерпите немного мы прилагаем все усилия. говорок оборвался всплеском весла мерная качка усилилась и соленый бриз дунувший в лицо дополнил картину она находится в шлюпке. Перси открыла глаза, пошевелилась, и рука Элиса крепче перехватила ее, так что ее щека прижалась к его груди. «Не бойтесь, мы почти прибыли». «Я не боюсь». Она попыталась приподняться. Его объятия разжались, и она села у него на коленях. Надо было сойти с его коленей, но некуда. Несколько подтянутых военных моряков Дружно управлялись с веслами, и судовая шлюпка споро продвигалась к изломанной линии мола, борясь со встречным ветром. Веснушчатый, рыжеволосый лейтенант, сидевший напротив, озабоченно всматривался в ее лицо. — Простите, что проявила слабость, — извинилась она. — Наверное, от радости. — Обычное дело, миледи, — сказал он. — Лейтенант? «Марлоу, мэм, вы, вероятно, не помните, мы отнесли вас в дом к миссис Уэллинг, и она нашла для вас кое-какую одежду, хотя, боюсь, она вам будет не по плечу. Полагаю, вы не прочь пропустить на берегу стаканчик горячего чаю?» «Стаканчик чаю». Она постаралась не засмеяться, иначе чувствовала начнет смеяться без остановки. «Разумеется». Напиться горячего чаю, стаканами или чашками, какая разница, и все встанет на свои места. Да, весьма желательно. Ей стоило усилий поддерживать светскую беседу. Мысли путались и отказывались возвращаться к реальности. Как бы снова не потерять сознание. Зачем я рассказала ему о той ночи? Но я должна быть честной с ним. «Я люблю его. Попейте сейчас». Элис сунул ей в руку фляжку, и она с трудом повернула к нему лицо. Ему тоже одолжили какую-то одежду. Он побрился, умылся и причесался. Если бы не синяк под глазом, не ушибы и царапины, он вполне мог сойти за джентльмена, отправившегося в увеселительную прогулку. «Там холодный чай, а у вас обезвоживание. Надо попить», — сказал он будничным тоном, чтобы успокоить ее рвущееся наружу веселье. «Благодарю вас», — вежливо ответила она, словно герцогиня на великосветском приеме, и взяла фляжку. Простой холодный чай, без молока и сахара, оросило ее горло не хуже наилучшего шампанского.